Так, в мёртвой тишине подвала Ларн принялся слушать, как запинаясь на каждом слове, отец рассказывает свою удивительную историю. Твой прадед был гвардейцем, снова начал отец. Конечно, он им не родился. Никто им не рождается. Сначала он был просто сыном фермера, как ты и я, и родился на мире под названием Аркад 5. Мир этот почти такой же, как наш. Как он потом часто рассказывал, тихое место с большим количеством плодородной земли, простор, достаточный, чтобы расти детей. И если бы естественный ход вещей не был нарушен, твой прадед обязательно так и поступил бы. Он нашел бы себе жену, поднял детей, обрабатывал землю, как это делали до него многие поколения предков, живших на Аркаде 5. Со временем он бы умер и был бы похоронен. а его тело вернулось бы в плодородную землю, а душа присоединилась бы к императору в его блаженстве. Именно такое будущее, думал он, ему уготовано, когда в семнадцать лет достиг совершеннолетия. Но потом пришло известие, что он призван в гвардию, и тут сразу все изменилось. Имею в виду, хоть ему тогда и было всего семнадцать, твой прадед был далеко не глупец, он прекрасно понимал, что это значит, Быть призванным в гвардию. Он понимал, какая это тяжкая ноша быть гвардейцем. Хуже жизни, полной опасностей и страха умереть одинокой, мучительной смертью под далёким холодным солнцем, бремя утраты. То чувство потери, которое возникает у мужчины, когда он точно знает, что покидает родной дом и уже никогда не вернётся. Эту ношу несёт с собой по жизни любой гвардеец. Тяжко осознавать, что сколько бы лет ты ещё не прожил, никогда больше не увидишь ни друзей, ни семьи, ни даже своего мира. Гвардеец никогда не возвращается, Арви. Самое большее, на что он может надеяться, это верой и правдой служа своему императору, прожить достаточно долго, чтобы в конце получить право уйти на покой и осесть на каком-нибудь незнакомом, затерянном среди звёзд мире. И поскольку твой прадед всё это хорошо осознавал, понимал, что составляет свой мир, всех, кого знал и любил навсегда, на сердце у него было нелегко, когда он прощался со своей семьёй, и когда стоя в строю призывников, готовился отозваться на перекличке. Быть может, он тогда и почувствовал, что сердце его разбито, ведь прадед твой был добрым и отзывчивым, но мудрый не по годам он знал, что человечество не одиноко во вселенной. Он знал, что где бы мы ни были, император всегда находится рядом с нами. Знал он также и то, что во всей галактике без высшей воли императора никогда и ничего не может произойти. И если император пожелает, чтобы он покинул свою семью, свой мир и больше их уже никогда не увидел, значит, уверен был твой прадед, на то была какая-то неведомая ему, но очень важная причина. Он знал, что имеют в виду проповедники. когда говорят нам, что человеку не дано постичь замыслы императора. Он знал, что это его святая обязанность следовать по пути, который ему предначертан. Пусть даже он сам и не понимал, куда эта дорога его ведет. И вот, целиком полагаясь на милость императора, твой прадед оставил в родной мир, чтобы искать свою судьбу среди звезд. Надо сказать, что последовавшие за этим годы были для него крайне тяжелыми. твоего он и не любил распространяться об этом мне известно что в бытность вью гвардейцем твой прадед повидал такие чудеса и ужасы каких прежде не мог себе даже представить он видел миры где миллиардам людей живущим в условиях чудовищной скученности приходилось подобным уровьям тесниться в гигантских башнях куда не могли проникнуть ни свежий воздух ни солнечные лучи он видел миры круглый год скованные льдом И мери безводных пустынь, которые никогда не знали ни снежных хлопьев, ни капель дождя, он видел благословенных воинов, священных Астартес, богоподобных гигантов в человеческом обличии, как он их сам называл, и огромные, шагающие машины, настолько большие, что целый фермерский дом мог бы уместиться в каждом из оставленных ими следов. Ужас он повидал тоже с избытком. не только самых разнообразных и уродливых ксеносов, но также и существ, которые были в десятки раз хуже. И все же, хоть он и шел навстречу тысячи одной опасности, хоть он и был неоднократно ранен, порой казалось смертельно, вера его в императора всегда оставалась непоколебимой. Пять лет незаметно переросли в десять, десять превратились в пятнадцать, пятнадцать в двадцать. Все эти годы твой прадед Беспикословно выполнял приказы, и ему даже в голову не приходило мысль пожаловаться или хоть раз запросить своё начальство о том, когда же ему будет дозволено уйти в отставку. Всё так и продолжалось, пока наконец, спустя почти 30 лет с тех пор, как он был призван, его не направили на Джумаэль-4. Конечно, мир этот тогда немного для него значил, поначалу совсем немного, ведь он успел повидать десятки разных планет. И по первому впечатлению, на Джумаэле не было ничего, что могло бы выделить его из огромного числа других. Его полк только что победоносно завершил долгую кампанию, после чего их на целый месяц послали на Джумаэль, чтобы они отдыхали и приходили в себя, перед тем как снова отправиться на очередную войну. Но к тому времени боевого духа у твоего прадедушки осталось совсем немного. Да, конечно, он старался сохранить бравый вид, Никогда ни на что не жаловался, но с каждым годом раны, полученные им в боях за 30 лет, всё настойчивее напоминали о себе. Хуже всего было с лёгкими, они так до конца и не восстановились после того, как он наглотался отравляющих газов на Турпе 3. И всё же он и там до конца выполнил свой долг. Всю свою жизнь он посвятил служению императору и был уверен, что лишь от его воли зависит останется он в живых или погибнет. И вот однажды, когда уже близилось время покидать Жумель, по полку летела весть о чём-то прежде неслыханном. Вскоре должны были отмечаться день императора и одновременно с этим тридцатилетняя годовщина формирования их боевого соединения. В честь такого праздника командование издало приказ по полку о проведении всеобщей лотереи, в результате которой любому, кому выпал счастливый билет, разрешалось демобилизоваться и остаться на планете, в то время как его товарищи должны будут навсегда покинуть Джумаэль. Выигрыш в такой лотерее для кого-то одного из многих тысяч её участников вполне мог оказаться вопросом жизни и смерти. Когда день её проведения наконец настал, среди гвардейцев будто прошла волна какого-то особенного благочестия, поскольку каждый в полку втайне горячо молился императору Чтобы стать тем единственным, кому выпадет жребий, каждый не считает своего прадедушки, потому что хоть он и молился императору каждое утро и каждый вечер, просить что-нибудь для себя лично было не в его правилах. И прадедушка выиграл в этой лотерее? Нетерпеливо спросил Ларн, у которого от волнения перехватило дыхание, так что он был уже не в силах сохранять хладнокровие. Он выиграл, и это объясняет Почему он поселился на Джумаиле? "Не торби", снисходительно улыбнулся отец. "Выиграл другой из того же отделения, что и твой прадед. И они прошли плечом к плечу все эти 30 лет сражений. Хоть этот человек и мог просто взять свой счастливый билет и уйти, он этого не сделал. Вместо этого он посмотрел на измождённое лицо твоего прадеда, у которого, как все знали, так и не зажили лёгкие. И протянул ему свой билет. Ты понимаешь, он решил, что твоему прадедушке уйти со службы намного нужнее, чем ему самому. И так твой прадед поселился на Джумейле 4, всего благодаря доброте и самопожертвованию своего товарища по оружию. Хотя даже по прошествии множества лет твой прадед всегда утверждал, что в этой истории есть нечто большее. Он любил говорить, что порой руку императора можно увидеть даже в самых незначительных событиях и что это никто иной, как сам император с помощью другого человека решил спасти ему жизнь в конце концов это ведь было чудо пусть тихое, незаметное для других, но тем не менее чудо сказав это отец снова умолк глядя на него Лэрн заметил как первые бусинки слёз заблестели в уголках отцовских глаз Затем, после некоторой паузы, отец заговорил снова, и в каждом произнесенном им слове теперь слышалось едва сдерживаемое горькое чувство. — Понимаешь теперь, Арви, почему я подумал, что тебе стоит услышать эту историю? — спросил он. — Завтра ты точно так же, как прежде твой дед, должен будешь оставить свой дом и родных, чтобы никогда уже больше сюда не вернуться. И вот ясно сознавая, что впереди у тебя... Прежде чем ты уйдёшь со службы, будет возможно несколько очень тяжёлых лет. Я хотел бы, чтобы ты услышал историю твоего прадеда, рассказ о том, как ему всё же удалось выжить. Я бы хотел, чтобы ты пронёс с собой по жизни это предание, с тем, чтобы ты знал, какими бы мрачными или даже безнадёжными не показались тебе твои обстоятельства, император никогда тебя не покинет. Доверься императору Арви. Иногда это единственное, что мы можем сделать. Доверься императору, мой мальчик, и всё у тебя будет хорошо. Не в силах больше сдерживать подступающие слёзы, отец отвернулся, чтобы сын не мог видеть его рыданий. Те несколько неловких мгновений, когда отец плакал, скрывая в тени лицо, Ларн честно пытался найти слова, которые помогли бы тому совладать с отчаянием от тяжёлой утраты. Наконец, Поняв, что в данной ситуации лучше сказать хоть что-то, чем не говорить вовсе, он все же решился нарушить молчание. «Я запомню это, па!» — произнес он, запинаясь, и продолжил, с трудом подбирая слова. «Я не забуду ни одного слова. Как ты и сказал, я пронесу это предание через всю жизнь и не забуду никогда, как бы трудно мне не пришлось. Я тебе обещаю, я буду делать все, как ты мне сказал». Я доверюсь императору Па, так как ты мне сказал. Я обещаю. И я хочу пообещать тебе кое-что ещё. Я, я обещаю, что тебе не нужно будет волноваться о том, справлюсь ли я, не подведу ли я своих товарищей, когда окажусь на войне. Что бы ни случилось, свой долг я всегда сумею исполнить. Я знаю, ты сумеешь, Шарви, отозвался отец, смахивая слёзы. Ты лучший сын, какого только можно себе пожелать. Уверен, когда ты станешь гвардейцем, мы с мамой будем тобой гордиться. Глава 2. 1207 по центральному планетарному времени Джумейли 4. Летнее время западного полушария. 5 2 3 4, 5 2 3 4, кричал сержант Вырос, идя в ногу с третьим взводом. маршировавшим по длинному строевому плацу. И это вы называете строевым шагом? Да я видел больше порядка и дисциплины у стаи сортирных крыс. Марширующий с остальными Ларн болезненно переживал свою заметность, молча молился о том, чтобы не сбиться с шага. Его место было в середине внешней левой шеренги взвода, прямо перед глазами сержанта. Пережитая за 2 месяца базовой подготовки Лишила новобранца иллюзий насчет того, что ожидает не сумевших соответствовать строгим требованиям сержанта Ферриса. «Выше ногу!» — вопил сержант. «Вы не на пшенечном поле со своими кузенами, сопляки! Вы солдаты имперской гвардии, помоги нам, император! Бодрее!» Увидев, что взвод почти дошел до края плаца, Феррис пронзительным голосом отдал команду. Зад кругом, шагом, верш. Ловко повернувшись на каблуках и маршируя в другую сторону, Ларн вдруг понял, что измотан и устал как собака. Сегодня, как и все 60 дней до этого, Фэрс поднял их с первыми лучами солнца и заставил пройти сквозь всевозможные виды муштры. Строевая подготовка, упражнения с оружием, Пристрастные смотри вещевых мешков, приёму рукопашного боя, тренировка базовых навыков выживания, каждый день был наполнен бесконечными комбинациями испытаний и тестов. Лерну казалось, что за последние 2 месяца он узнал больше, чем за всю свою недолгую жизнь. И всё же, сколько бы новых знаний они с товарищами по взводу не получили, как бы хорошо он уже не мог применить их на практике, ни что из этого похоже не мог удовлетворить придирчивого сержанта. "Эй, два, три, четыре! В ногу, сукины дети!" рявкнул сержант. "Я ещё 2 часа вас всех продержу на этом уштре, если без этого не можете держать строй!" Лорн ничуть не сомневался, что Фырос способен выполнить свою угрозу. За последние 2 месяца сержант неоднократно проявлял свою склонность налагать дракуновские наказания. даже за самые незначительные нарушения. После того, как он уже не раз и не два становился жертвой таких взысканий, Ларн по неволе научился бояться сержанта, одержимого идеей порядка и дисциплины. "Ряд! Стой!" прокричал наконец сержант Фэррис, истребинным взглядом высматривая, не сломал ли кто из гвардейцев строй. Затем, похожий весьма довольный тем, что все не замерли мгновенно, Едва услышав приказ, он заорал снова, растягивая каждый слог команды: "Налево!" На удивление слажено щёлкнув каблуками, вся рота повернулась к своему сержанту. Увидев, что Ферыс зачем-то направляется в его сторону, Ларн расправил плечи, выпрямился, словно шум пол проглотил, и неподвижным взглядом слепо-тупо уставился перед собой. Он успел достаточно изучить привычки Ферыса, чтобы знать, проверки внешнего вида и амуниции последуют сразу же за строевой подготовкой. Также он знал, что Ферыс ничуть не добрей к солдату, проколовшемуся на смотре, чем к тому, кто марширует в строю, не смог соответствовать его требованиям. Краем глаза Ларн заметил, что начиная смотр, сержант Ферыс двинулся к краю внешней шеренги гвардейцев. Неспешно шагая вдоль заверши линии, сержант окидывал каждого быстрым взглядом тёмных глаз, придирчиво выискивая изъяны в обмундировании и снаряжении, не собираясь мириться даже с малейшей неопрятностью. В такие минуты, в каком бы ряду он ни стоял, ларну всегда казалось, что должна пройти целая вечность, прежде чем сержант дойдёт до его места в строю. Нужно было перетерпеть долгое мучительное ожидание. всё время ощущая себя торчащим из стены гвоздём зная при этом что как бы хорошо ты себя ни проявил какие бы предосторожности ни предпринял молоток всё равно на тебя обрушится